Острых социальных конфликтов в России привели к бегству буржуазии, дворян, интеллигенции на юг, в благодатные районы Кубани под защиту добровольческой армии от большевиков. В ходе революции и гражданской войны население и нашего хутора незначительно увеличилось. Конечно, не за счет благородного контингента, а людей попроще, бежавших из центральной губерний матушки России. В последующем никто из них в этой глуши не задержался. В наших местах советская власть была установлена где-то в середине января 1918 года и продержалась до мая 1918 года. Но заметного следа не оставила. Ее просто не ощутили. Тут же, после стремительного наступления Белых 14 июля этого же года, снова была восстановлена в станицах и хуторах Прежняя атаманская власть. Население богом забытого, отдалённого даже от станиц нашего хуторка, не особенно переживало смену власти, так как политикой тут никто не занимался. Но, как показала дальнейшая жизнь, это было только на первых порах. Потом, даже в этом хуторе, всё изменилось и завертелось, нашлись и свои белые, и свои красные, А в марте 1920 года снова утверждена была советская власть. И очень надолго. Собственно, властью тут были местные ревкомы с марта до декабря 1920 года. Новый состав советов выбирали зимой 1920-1921 года. Однако стан и хуторские советы пока роли не играли. Ими руководили парт-ячейки. Ревкомы существовали и в 1921, и в 1922 годах. И лишь в мае 1923 года станичные и хуторские советы депутатов были избраны как полноправные органы местной власти. Долго я не мог восстановить, кто же был первым председателем совета в нашем хуторе. Этого уже никто не помнил из ныне живущих старожилов. И вдруг Мне помог Его Величество случай. Читая литературно-исторический журнал «Родная Кубань» номер 3 за 2003 год, увидел статью Кузьмы Филипповича Катаенко «Жили-были». Сам он родом из станицы Челбаской. В этой статье он рассказывает свою биографию. В главе «Председатель Лего Черниговского хутора» пишет. «Через две недели меня послали председателем Совета отдаленного крупного хутора Лего Черниговского. Это было в 1922 году. На восток от станицы Челбасской в 7 километрах раскинулось огромное среднечелбасское войсковое лесничество. Его насадили искусственно. За лесом начинался Лего Черниговский хутор, который тянулся по обе стороны реки Средний Челбас, на десяток километров до конца Каневского района, а за ним впритык начинался другой хутор, но уже другого района, вплоть до станицы Ирклиевской. На хуторе жило богатое кулачье и просто богатые крестьяне, а помещики сбежали во время Гражданской войны. Бедноты в хуторе было мало, но и беднота жила хорошо. Это была беднота по сравнению с местными кулаками. И тут бедняком, числился тот, у кого имелось всего-навсего две-три коровы дойных, десяток овец, десяток свиней и небольшой садик к реке. В лесу и на хуторе частенько появлялись бандиты. Места глухие были. Лес, камыши по реке, терны по балкам. И меня туда направили держать кулачье в рамках советской власти. Повез меня на хутор, Мой товарищ по комсомолу, секретарь станичного совета Трофим Карпенко. Приехали мы на хутор. Собрался сход. Главным образом богатей и горлопаны. И Трофим представил меня. Они оглядели меня и остались недовольны моим внешним видом. Прямо скажем, неказистым. Уж слишком одежда у меня была бедновата. Сам слишком молод. На плече была винтовка пехотинская. На поясе обрез винтовочный и револьвер «Смит и Вессон». Зарплаты я не получал, квартиры на хуторе не имел, а должен был жить поочередно, как пастух, по богатым дворам хутора. И дела председательски исправлять там же, где квартировал. Да и выгодно было жить на квартире, потому что бандиты ночью на богатый дом не нападут, чтобы не подводить хозяина. О появлении бандитов. Зачастую мне сообщали заблаговременно бедняки, и в хуторе было почти половина, и я принимал меры безопасности. Первое время я стоял постоем у самого злостного неплательщика налогов и продразверстки, первого богача хутора Ивана Тимошенко. А вскоре за самогоноварение я арестовал и посадил в станичный карцер этого кулака Тимошенко и его отца, а сам вернулся в хутор. Младший сын из дома сбежал, боясь ареста, хотя его я арестовывать и не собирался. Поздно вечером, когда я сидел за ужином, в комнату без стука вошли три бандита. Я сразу понял, что это они. Я знал их по фотографиям и рассказам. На меня они направили три маузера и сели в разных концах комнаты. Мне старший сказал, ты, председатель, сиди тихо ложки не бросай, ешь. Не успеешь достать свой паршивый Смит и Вессон, как будешь дохлым. Наши есть и под окнами». У меня мороз пошел по шкуре, но я виду не показывал, что испугался, и продолжал хлебать крепкий взвар из фруктов. «Ты не бойся нас, мы тебя не тронем». «Зачем нам такой сопляк? А бы ты понимал жизнь». То и в председаеле не полез Наско посадил ты Ивана с батьком На трое суток ответил я: Но гляди председатель, если сбрехал, не жить тебе. Выпустят Ивана с батьком больше не трогай и никого из хуторян не смей арестовывать. И договоримся: Живи мирно, не ты нас, Ни мы тебя не тронем. Знаем, по дурочке продался ты, коцапа Поумнеешь, когда подрастешь. Они запрятали Маузер и вышли. Все крепкие, здоровые, подтянутые. Через три дня появились Тимошенки из-под ареста. Но меня у них в доме уже не было. Я перешел на квартиру до другого кулака по фамилии Мыгаль. Это был тихий человек 40 лет. В саду к реке стояла его пасека в 35 пять ульев. Там стояла хатка, и в ней жил одинокий старик, безродный, ухаживал за пасекой. Была еще домработница, грязная полуидиотка средних лет. Жена мы, Галя, прибаливала и жила в отдельной комнате. Хуторяне под нажимом кулаков и бандитов не выплачивали самообложение. Я с ними сам не мог справиться. Не отдавали самые богатые хуторяне. А это составляло 80% плана. И я попросил себе помощников из станицы. Приехали два комсомольца. Но разве с таким подкреплением можно было справиться с такой силой? Мне посоветовали создать на хуторе комсомольскую организацию и заиметь местных помощников в советском строительстве я решил ходить на посиделки молодежи и там искать будущих комсомольцев. Молодежь собиралась в трех разных концах хутора. Эти концы находились один от другого на расстоянии не менее 3-4 километра. На первые посиделки мы отправились к Пальцеву, о чем заранее предупредили хозяина. Забегая вперед, скажу, что эта попытка комсомольцев не увенчалась успехом. Комсомольской организации создать не удалось, и долго ее на хуторе еще не было. Молодого председателя скоро отозвали в район, потом направили на учебу. Сначала рабфак, потом институт, работа на различных должностях, война. Самое удивительное, наш первый председатель сельсовета стал писателем. Старшее поколение непременно читало его романы «Калиновый цвет», Живые встретятся. Им написаны повести, много рассказов о гражданской войне на Кубани, о молодости наших дедов. После Катаенко в 1923 году председателем сельсовета у нас на хуторе был избран пришедший из армии Петр Иванович Жученко. С этого времени в документах сельсовет называется Среднечелбасским, а хутор – Средний Челбас. Необходимо отметить, что в эти годы стало несколько свободней житься крестьянам. Они временно получили возможность самостоятельно заняться своим хозяйством. Конечно, относительно свободно. В марте 1921 года отменяется продразверстка. Замена ее продовольственным налогом дала определенный стимул уставшему от войны крестьянству. Крестьяне стали постепенно возвращаться к земле. Новая экономическая политика – НЭП. Такое название привилось курсу, начатому после замены продразверстки продналогом. Наступает оживление хозяйственной деятельности. Осенью 1921 года успешно собрали и сдали продналог в 21 млн пудов. В 1923 году страна получила 3,5 миллиарда пудов зерновых. После большого перерыва 1913-1923 годов в документах появилось первое упоминание о Кубани как «житница России». В течение 1921-1922 годов НЭП являлся вынужденной попыткой удержать власть путем экономических уступок рынку, Однако этот рынок был сильно деформирован. Частная собственность не была гарантирована. Государство рассматривало ее как самого злейшего исторического врага. Крестьянское хозяйство дробилось и мельчало. Правда, между 1923 и 1925 годами государство вынуждено было снять ряд ограничений, введенных декретом о земле, на запрет аренды земли и найма рабочей силы но аренда носила краткосрочный характер, а наем работников ставил нанимателя в ряд кулаков, к которым власти относились пока что с подозрением. Но и эти меры позволили несколько улучшить продовольственное снабжение населения. В 1924 году партия и профсоюзы городских и промышленных центров провели ряд мероприятий по усилению работы в деревне, Был даже провозглашен лозунг «Лицом к деревне». Необходимо было укреплять связь рабочих и крестьян. Так в те годы было крылатым выражение «смычка города и деревни». Политические оценки НЭПа были неоднозначны. В 1925 году видный деятель партии Бухарин даже воскликнул, обращаясь к крестьянам «Обогащайтесь!» хотя через несколько недель на практике отказался от своих слов. Другие же, наоборот, требовали усиления борьбы с Кулаком и Непманом. Это значило, что Неп был обречен, едва появившись. Для областей с казачьим населением, в том числе и для Кубани, огромное значение приобретало правильное решение вопроса о казачестве. Большое внимание казаков Кубани привлекло решение пленума ЦК РКПБ по вопросу о казачестве в апреле 1925 года. После пресловутого зловещего циркуляра Оргбюро ЦК РКПБ от 24 января 1919 года, содержащего пункты о массовом терроре против контрреволюционной части казачества, прошло 5 лет. Накопилось много вопросов, требующих решения. Большевики не успели выработать оптимальные политики в отношении казачества. Предыдущий опыт гражданской войны показал, что с казачеством нужно считаться. Потому осуществлялась гибкая политика. С одной стороны, проводилась грань между рядовым казачеством и офицерами, проявлялись послабления режима и элементы либерализма. А с другой стороны, продолжалась политика расказачивания, то есть лишение казаков был их привилегий. Но вот уже в 1925 году партия спохватилась, заметив, что утрачивает свое влияние в сельской местности. Это стало заметно, потому кто начинает руководить советами на селе. Вот материалы совещания партийной ячейки РКПБ Павловского района 19 марта 1925 года. Доклад товарища Драчева о перевыборах совета в хуторе Упорном. На общем собрании присутствует почти весь хутор. Подано кандидатов в состав совета 33 человека. Большинство кандидатов – зажиточные граждане. При беседе перед собранием представителей района с хуторянами беднота заявила, что не может голосовать против зажиточных, так как зажиточные обещали вспахать землю после перевыборов. Таким образом, из представленных кандидатов – Только после вмешательства представителей района избранными оказались 7 человек бедноты, а остальные все-таки зажиточные. Всего в сельсовет избрано 12 человек. Протокол 2. 2-го совещания секретарей станичных ячеек РКПБ, РКСМ, станичных женских организаций от 2 ноября 1925 года. Присутствует... 27 человек. Руководит секретарь Лебедев. Повестка дня. Проявление политической активности обеспеченных групп населения. Зависимость бедноты от них при выборах в советы. Постановили. первое Притворить в жизнь лозунг партии лицом к деревне. второе Повысить активность работы партия чеек по росту рядов партии. За счет крестьян-казаков и бедноты. Усилить связь с крестьянством. Третье. Усилить влияние партии в сельсоветах, профсоюзах и кооперации. Четвертое. Избавиться от дискредитирующих и обременяющих партию элементов, особенно от пьяниц. Пятое. Продолжать работу по подготовке перевыборов в сельсоветы, так как зажиточные слои населения – продолжают работу против бедноты и женщин. Даже из двух этих документов бросаются в глаза два немаловажные факта. Зажиточные слои населения продолжают засорять сельсовет, и партия их продолжает оттуда убирать. А также то, что зажиточных пока не называют агулом кулаками, что, конечно, не за горами. И очень скоро слово «кулак» станет синонимом слова «враг». Еще в 1926 году, несмотря на то, что так называемые «кулаки» были лишены права участвовать в выборах в сельские советы, а голосовали бедняки и середняки, коммунисты фактически проиграли эти выборы. Председатель в ЦИК Михаил Иванович Калинин, побывав в эти годы на Кубани, встретился с представителями старых казаков в станице Лобинской. Старики высказали председателю ФЦИК недовольство и жалобы о том, что казаков притесняют, лишают земли, не допускают к власти. На этот раз Калинин высказался точнее и определеннее. Старое казачество – враги большевизма. Измените свое отношение к власти, будете ей помогать, тогда и вас будут выбирать в советы. В 1925 году Пленум ЦК ВКПБ принял резолюцию по вопросу о казачестве. В нем разрешалось расширять представительство казаков в станичных советах, приход в советы опытных хозяйственников из казаков, повышен процент приема в партию из казачьей бедноты и середняков, разрешена военная служба казаков в территориальных частях. В нашем Павловском районе в 1926 году Районный комитет партии призвал жителей вступать в товарищество по совместной обработке земли. ТОЗы. В этом же году на нашем хуторе «Средний Челбас» был организован ТОЗ. Его членами стали беднейшие жители хутора. Моисей Рязанов, Фёдор Мирошниченко, Григорий Мирошниченко, Фёдор Остапенко, Александр Коломеец, Никита Харужий, Ива Рязанов. Василий Бередин, Федор Журавель. У каждого из тозовцев было по одной-две лошади, а у Никиты Хоружева не было даже лошади. По договору урожай делили так. Каждому 25 пудов зерна на едака. Арендовали у богача Захара Иосифовича дубовика трактор «Фордзон». Потом за него рассчитывали зерном или отрабатывали урок на его земле. Но через год, когда прознали, что скоро богатеев прижмут, порвали договор и дубовику заявили, что на сей раз он за трактор ничего не получит, так как, дескать, наши жены у тебя уже отработали за него на прополке твоей бахчи. Но радость их пока была преждевременной. Время верховодить еще не пришло. Уже в 1927 году Стали намечаться тенденции сокращения демократических норм НЭПа, что вскоре подтвердилось событиями 1928 года – введением чрезвычайных мер хлебозаготовительной компании. Дело подошло к полному свертыванию НЭПа. Кооперативные объединения крестьян, созданные добровольно, распускаются, объявляются лжеколхозами, кулацкими объединениями. В этом году коммунистическое руководство объявило о начале политики коллективизации. Суть этой политики – в создании крупных аграрных объединений, находящихся под контролем государства, регулярно поставляющих хлеб государству. Правда, предполагалось первоначально, что коллективизация будет идти достаточно осторожно. Но уже к началу 1928 года Когда крестьянство, отказавшись сдавать хлеб, показало нежелание возвращаться в военный коммунизм, партийная линия изменилась. Постоянным стал рост насилия по отношению к крестьянству. Непокорное крестьянство Сталину было не нужно, и он решил такое крестьянство прикончить. В истории народов нашей страны Имеется много событий, о которых длительное время не принято было писать и говорить, так как их обнародование проливает свет на злоупотребление властью, верховным руководством. До последних лет это были белые пятна истории. К их числу относились события на Кубани и Северном Кавказе. Начало 30-х годов – кризис в сельском хозяйстве, следствием которого – стали массовые репрессии и голод, опустошение десятков станиц и хуторов. Обнародование событий тех лет находилось длительное время под запретом, поэтому этой темы не касались более 50 лет. 30-е годы были кризисными, особенно для единоличников и крестьян-колхозников, а для многих из них и гибельными. Общая обстановка накануне Великого перелома была следующей. Практика и опыт показали прямую зависимость масштабов насилия и принуждения от обстановки в стране. На примере Северного Кавказа видно, что длительная и разрушительная гражданская война и ее последствия вызывали нестабильность, рецидивы политики военного коммунизма и продразверстки, которые сохранились здесь дольше, чем в центральных районах вплоть до 1924 года. Ухудшается международное положение. Поползли слухи о близкой войне, которые усложнили политическую обстановку во всех слоях общества, обострили классовые противоречия. Это используется сталиным в собственных политических целях. Жесткость карательных мер объясняется и тем, что на Северном Кавказе после Октябрьского переворота Оказалось много генералов и офицеров старой армии, монархистов, представителей господствовавших классов. Это усиливало политическую напряженность в регионе, так как многие из них остались здесь после гражданской войны, усиливая бело-зеленых повстанцев, элементы сопротивления политики большевиков. Уже в июне-декабре 1926 года ОГПУ раскрыла 251 подпольную кулацкую группировку по стране, 71 – на Северном Кавказе. В 1927 году краевые власти Северного Кавказа добились решения Президиума ЦИК СССР о создании «тройки» полномочного представительства ОГПУ для внесудебной ликвидации бандитизма. Неконституционный орган получил неограниченную власть в масштабах всего края. Начались поголовные расстрелы без суда и следствия. Милиция и прокуратура подчинены ОГПУ. Созданные для борьбы с бандитизмом тройки из исключения сделались нормой. Нарушения законности вошли в норму, в привычку. Чрезвычайные меры из временных превратились в постоянные. впоследствии, Борьба с бандитизмом, с кулацким саботажем, хлебозаготовки, коллективизация с помощью чрезвычайных мер и репрессий переросли в большой террор 1937-1938 годов. С января по март 1928 года на Северном Кавказе за сокрытие хлебных запасов осуждено 3424 человека. В это число внес свою маленькую печальную лепту и наш хутор. Арестованы и осуждены Сергей Васильевич Недосека, Никифор Евгеньевич Нестеренко, Никита Григорьевич Клименко. Это первые ласточки в печальном списке репрессированных нашего хутора. В поддержку сталинских методов борьбы за социализм включились «Периодическая печать» Пропаганда и агитация, которые усиленно и настойчиво формировали образ врага. Выдумали слово «кулак», как злейшего врага рабочего класса и бедноты. Газеты переполняли заметки типа «Всей мощью диктатуры пролетариата ударим по хищной лапе кулака». Создавалась почва для возврата к методам военного коммунизма, ко времени продразверстки и комбедов. Составной частью насильственной коллективизации стало раскулачивание крестьян, которое на языке партийных документов называлось «ликвидацией кулачества как класса». С зимы 1929 года с легкой руки Сталина это были не просто слова. Они стали лозунгом и практикой. Кем же были «кулаки на Кубане»? Начнем с определения «кулак» и обратимся к словарю Даля. Там сказано «кулак – перекупщик, скупец, скряга, переторговщик, живет обманом, обсчетом, обмером». Как видим, речь идет о человеке, живущем не своим трудом. В советское время понятие «кулак» было переосмыслено. Кулаками стали называть богатых крестьян – В кубанской станице хуторе, где, по словам Ленина, середняк похож на кулака, где зажиточных действительно было много, создавалась почва для перегибов и путаницы. Это происходило и в нашем хуторе, где зажиточных, основательных хозяйств было больше, чем бедных. Раскулачивание на Северном Кавказе началось еще до принятия официального постановления. Намечалось выселить в отдельные районы страны более миллиона человек. Рекомендовалось широко применять репрессии, не останавливаясь перед применением высшей меры наказания. Увеличивались штаты ОГПУ на 100 человек и войск ОГПУ на 1000 человек. По сути дела, это была политика геноцида по отношению к наиболее трудолюбивой, умной, и энергичной части крестьян. 1928 год ознаменовался хлебозаготовительной компанией и введением чрезвычайных мер – кошмарами заседаний троек. Вот что творилось уже с января этого года у нас в районе. Протокол номер 17 – заседание тройки по усилению хлебозаготовок Павловского района Кубанского округа от 20 января 1928 года. 1. Станица Атаманская собрала 3149 пудов 5 фунтов при плане 50 тысяч пудов задания к 20 января. Означенное явление считать преступно недопустимым явлением. Секретарю парт-ячейки товарищу Буйняк – выговор, председателю сельсовета товарищу Данильченко – с занимаемой должности снять и из партии исключить. Второе. Указать уполномоченному от райкома товарищу Харченко на слабую работу. 3. В дни сбора хлебозаготовок отметить празднование ленинских дней и вообще выходных. 4. Кулацкие хозяйства укрывают свои излишки хлеба в целях спекуляции – Уполномоченный райкома ВКПБ по Кубанскому округу товарищ Ивницкий поручил уполномоченному ОГПУ расследовать означенные моменты. В станице Павловской арестован гражданин Саламаха, бывший офицер. В станице Уманской арестован гражданин Гонтарь за выдачу взаимообразного хлеба на кабальных условиях, как то. Выдает 100 пудов, а отбирает вексель, на 200 пудов осенью, таким образом, раздал 1000 пудов. Процесс над ним провести в показательном порядке. Протокол номер 2. Заседание тройки по усилению хлебозаготовок Павловского района от 23 января 1928 года. В составе тройки Сдацк, Кобзарь, Малявин. В присутствии Рельского, от Открайкома, Жденева секретарь Рика едыкина сарусова уполномоченные по ходзаготовкам коваленко и воронежского первое предложить Рику в 24 часа рассмотреть поступившие постановления стан собраний по самообложению второе срочно дать указание станичным уполномоченным об усилении индивидуальной обработки мощных кулацких хозяйств. Третье. Проверить, почему слабо сдают кукурузу. Четвертое. Проверить выполнение колхозами. Значит, таковые уже были. Сдачу хлебных излишков. Пятое. Атаманцев под суд. Шестое. По посевной в районе уже стали создавать тройки. Это глупость. Распустить. Седьмое. Обратить внимание, на принудительный крестьянский заем среди кулачества. Точно он называется «Заем укрепления крестьянских хозяйств и самообложения». 25 января, видя, что Атаманская не справится с таким немыслимым заданием, начали это задание перераспределять по другим станицам и хуторам. Из 50 тысяч ей оставили 25 тысяч пудов. Протокол номер 4 – Заседание тройки при бюро Павловского РКПБ от 26 января 1928 года. Первое. Для Павловского района на февраль сумма 350 тысяч пудов. Их распределить по хозяйствам района. Второе. Сельсоветам, которые не выполнили январского плана хлебозаготовок, перечислять эту задолженность в недоимку в февральский план. третье. Для более успешного выполнения плана усилить нажим на зажиточную часть населения – кулацкие хозяйства. Практиковать индивидуальные вызовы. 4. сельсоветом необходимо строго следить за укрывательством излишков хлеба. Обследовать хозяйство под видом и предлогом борьбы с самогоноварением. Злостных укрывателей под суд. 5. Строго следить за за агитацией против сдачи, замеченных под суд. Протокол номер один. Заседание Бюро Павловского РКПБ от 18 ноября 1928 года о созыве районной конференции Батраков. Постановили. первое Созвать конференцию на 1 декабря сего года с повесткой дня о перевыборах советов. второе. Количество – 60 человек, придерживаясь следующей нормы. 24 человека – членов Союза, 36 человек – не членов Союза, в том числе не менее 24% – женщин. Третье. Предложить парт-ячейкам избрать делегатов на предстоящие выборы от населенных пунктов в ниже следующем порядке. Таблица прилагается. Четвертое. Поручить комфракции Рика обеспечить делегатов Батратской конференции ночлегом и обедом. Секретарь ВКПБ района Посысский. Работая в архиве новейшей истории края «Партийный архив», я старался выяснить, были ли у нас на хуторе коммунисты в 20-е годы. Но таковых не нашел. Только в 1932 году они появились. Вот данные заседания приемной комиссии при Павловском РКПБ в составе членов бюро Мельникова, Вовк, валюжского Попова. 29 сентября 1932 года. Хутор, Средний Челбас. 179. Деревянка М.А. Крестьянин, колхозник, кандидат 7-12-30 года. Принять по первой категории. 180. Мирошниченко Ф.П. Крестьянин, колхозник, 1899 года рождения. Возвратить для оформления. 181. Клименко А.Г. Крестьянин, колхозник, 1910 года рождения. Возвратить для оформления. 182. Рязанова М.С. Крестьянка А.Г. Колхозница, 1904 года рождения. Принять по второй категории. 183. Костенко и Ф. Крестьянин, колхозник, 1903 года рождения. Принять по второй категории. Вопросы коллективизации в 1929 году были в центре внимания правящей партии, взявшей на себя ответственность за судьбы крестьянства. В партии развернулась борьба, дискуссия о путях и темпах строительства социализма в деревне. Единого мнения не было. Столкнулись две точки зрения на перестройку деревни. Умеренный и осторожный подход к темпам преобразования с учетом психологии крестьян и казаков и слабой технической базы. А вторая – как можно быстрее завершить коллективизацию в ударном темпе, в надежде на быстрое улучшение жизни в колхозах. Обсуждались вопросы готовности середняка к массовому вступлению в колхозы и возможности принятия в них зажиточных и кулацких хозяйств. Сталин 7 ноября 1929 года в статье «Год великого перелома» заявил, что середняк в своей массе пошел в колхоз. Это было мягко говоря, переоценка, готовности середняка стать колхозником. Несмотря на это, созванный вскоре на Япрский пленум ЦК КПБ объявил сплошную коллективизацию для ряда зерновых районов. Такой метод коллективизации, поспешность, нарушение добровольности, слабая техническая база, неорганизованность сразу породил недовольство и усилил сомнения хлеборобов. Сторонники приема кулаков в колхоз на определенных условиях рассчитывали получить от них максимум средств производства в неделимый фонд колхозов, использование их экономической возможности и хозяйственного опыта. Сторонники другой точки зрения, стоявшие на строгой классовой позиции, высказались за недопущение кулаков в колхозы. Трудно сказать, кто из них был прав. Но были тогда и такие зажиточные хозяйства, которые желали вступить в колхоз, но их не приняли. Отсечение от сельского общества и последующие раскулачивание что равносильно экспроприации, выселение из обжитых мест принесли немало, а может быть и больше бед и отрицательных последствий, чем оставление их в родных местах с разрешением трудиться на хлебной ниве. Следует подчеркнуть, что антикулацкая акция не внесла ожидаемого успокоения, а вызвала нарастание репрессий, падение производственных сил в деревне, обострение классовой и групповой неприязни между хлеборобами. С объявлением сталинского курса на сверхиндустриализацию и сплошную коллективизацию, ликвидацию кулачества как класса усиливаются репрессии вызванные реакцией на сопротивление принудительной коллективизации и хлебозаготовок. За 10 месяцев 1929 года арестовано в зерновых районах края органами ОГПУ около 4200 человек. В декабре 1929 года до 35 тысяч хозяйств края раскулачено в ходе хлебозаготовок, о которых я писал выше. Около 20 тысяч хозяйств отдано под суд, и 600 человек расстреляно. На нашем хуторе подверглись раскулачиванию Ларион Евтеев, Гавриил Евтеев, Фёдор Ерёменко, Иван Гиренко, Дмитрий Бородаенко, Василий Терлецкий, Фёдор Ильченко, Трофим Зякун, Илья Буцкий, Захар Дубовик, Иван Тимошенко, Пётр Кащенко, Иосиф Мигаль иван гиренко платон ильченко влас кучер арсентий ильченко трофим зякун Степан ильченко николай ильченко григорий матвиенко иван нестеренко иван пальцев емельян мигаль в комиссию по раскулачиванию входили никита бередин сава белоконь ёдор ченский александр коломеец николай гипенко Иван Савченко, Милания Саламаха, Мария Каламец, Ольга Гужва, Василий Ребров. Как ни странно, но самыми активными и непримиримыми были женщины: Саламаха Милания и Гужва Ольга. В этом же 1929 году в нашем хуторе образован колхоз. Назвали его Искра. Первым председателем избрали Григория Николаевича Марченко, секретарь парт-ячейки Мануйлов. Имя и отчество восстановить не удалось. Потом председателем колхоза стал Шенгерский, секретарем парт-ячейки Грунтовский. Имя и отчество также не удалось установить. Время этих руководителей совпало с голодом 1932-1933 годов. Первые колхозники. Будённая Мария Антоновна, Бычков Владимир П., Бычкова Просковья Е., Бережная Ксения Н., Бровенко Пётр Зиновьевич, Золочай Ефросинья Андреевна, Грущенко Екатерина, Грущенко Анастасия С., Головко Евстафий Арсентьевич, Головко Акулина Ивановна, Головко Пелагея Михайловна, Головко Ольга Петровна, Головко Ефросинья Максимовна, Головко Анна филипповна Гридас Мария Савельевна, Головко Николай Михайлович, Головко Мария Матвеевна, Гетманская Екатерина Григорьевна, Гайворонский Петр Степанович, Гайворонская Мария Григорьевна. Гарагуля Михаил Акимович Гужела Илья Яковлевич Гужела Наталья М Гордиенко Мария Григорьевна Гнетко Никифор А Гнетко Матрёна Гавриловна Дрюк Милания Константиновна Ерёменко София Фёдоровна Жованик Анна Григорьевна Жованик Серафима Петровна Ерёменко Петр Степанович, Еременко Мария Андреевна, Данченко Мария Андреевна, Иваненко Ульяна Борисовна, Кучер Мария Ефимовна, Колосова Просковья Ф, Купри Пелагея Васильевна, Коробской Андрей Васильевич, Коробская Пелагея Федоровна, Коваленко Просковья, Коллегай Просковья Степановна, Киселев Иван Ильич, Киселёва Лукерия Семёновна, Коваленко Матвей Лавр, Лукьяненко Дарья Ивановна, Лукьяненко Дмитрий М., Лукьяненко Марфа П., Лукьяненко Павел Ивлевич, Лялюк Андрей Степанович, Лялюк Матрёна Ф., Лисовская Дарья Кузьминична, Михайлюк Елизавета Михайловна, Яценко Ефимия Яковлевна, Мариныч Дарья Михайловна, Мельник Александра Антоновна, Мельник Евдокия Ильинишна, Маслюк Евдокия С. Михайлюк Кирилл Лаврентьевич, Онищенко Варвара Ивановна, Погорелова Александра Федоровна, Проценко Наталья Н. Пивненко Мария Григорьевна, Рыбка Мария Петровна, Грущенко Александр, Савченко Николай С, Савченко Евдокия Андреевна, Сащенко Евдокия Ф, Стаценко Мария Петровна, Самцова Александра М, Сащенко Анна Антоновна, Самцова Анна Семеновна, Тимченко Алексей С, Тимченко Наталья Ф. Тимченко Марфа Ф. Ткаченко Николай Федорович. Ткаченко Елизавета Григорьевна. Тимченко Иван Семенович. Тимченко Григорий Семенович. Малык Екатерина Г. Тимченко Анастасия Ивановна. Ткаченко Меланья Евдокимовна. Труфанова Евдокия Ильинишна. Тарасов Иван Васильевич. Тарасова Евдокия Павловна, Харьковский Андрей П., Хижняк Андрей Федорович, Хижняк степани Степанида В., Шевченко Пелагея Александровна, Шевченко Александра Филипповна, Якуша Евдоким Павлович, Дюдина Елена Андреевна, Яценко Давид Андреевич, Яценко Александра Остаповна, Остапенко Мария Владимировна, Ткаченко Матрёна Фёдоровна, Ткаченко Екатерина Антоновна, Ткаченко Ирина Павловна, Харужая Агриппина Сергеевна, Черныш Пантелей-К, Черныш Раиса Александровна, Черныш Семён Пантелеевич, Черныш Феодосия Н, Юрченко Лидия Григорьевна, Жученко Евдокия С, сердюк Изот Васильевич, Мирошниченко Наталья, Яценко Мария Петровна, Федорченко Алексей Кузьмич, Федорченко Матрёна Макаровна, Назаренко Екатерина, Онищенко Мария К. Куличенко Зинаида Ивановна, Бабюк Мария Максимовна, Бондаренко Анастасия, Бычкова Татьяна Семёновна, Белогорец Пелагея В., важинская Акулина Павловна, Голик Макар Васильевич, Голик Агриппина Митрофановна, Голик Василий Егорович, Голик Хавронья Андреевна, Гранко Ольга Николаевна, Гончаров Иван Степанович, Гончарова Наталья Сергеевна, Данильченко Василий Савельевич, Данильченко Ирина Федоровна, Еременко Софья Пантелеевна, Ефименко Василий Андреевич, Ефименко Мария Трофимовна, Жученко Степан Иванович, Жученко Ульяна Карповна, Ильченко Александр Степанович, Ильченко Василиса Тимофеевна, Буцкая Прасковья Федоровна, Ильинов Прокофий Филиппович, Ильинова Александра Кузьминишна, Ильченко Анна Тимофеевна, Ильченко Василий Федорович, Иларионова Анастасия Андреевна, Ильченко Александра Алексеевна, Кривошеев Фадей Федорович, Кривошеева Анастасия з Кашаба Евдокия Павловна, Кириленко Елизавета, Коломеец Александр Петрович, Карташ Зиновий Андреевич, Карташ Дарья Борисовна, Кучер Иларион Никифорович, Ломан Мария Семеновна, Мирошниченко Евдокия А, Малакей Наталья Зиновьевна, Мацак Анна Ивановна, Мирошниченко Григорий Петрович, Мирошниченко Мария Константиновна, Малакеев Иван Федорович, Молодец Олимпиада Андреевна, Молодец Арсений Трофимович, Молодец Мария Ульяновна, Нестеренко Лукерья Егоровна. Нестеренко Григорий Иванович. Недосека Анна Ивановна. Пономаренко Иосиф Федорович. Пономаренко Мария Степановна. Соломаха милания Степановна. Пономаренко Лаврентий Иосифович. Пономаренко Евдокия Федосеевна. Соломаха Анна Петровна. Сердюк Дарья н Супрун Дарья Акимовна. Савченко Анна Трофимовна, Сабодаш Александр Константинович, Мирошниченко Ефимия, Максюта Мария Даниловна, Алексашина Анастасия, Андрющенко Евдокия С., Андрющенко Мария Константиновна, Бойко Иван Иванович, Бойко София Григорьевна, Будник Анастасия Федоровна, Гиренко Артем Игнатович, Дудин Филипп Артёмович, Дудина Варвара Петровна, Дудина Наталья, Дудина Матрёна, Дудина Феодосия Г, Демченко Ульяна П, Добрик Мария Марковна, Зернов Никифор Григорьевич, Засенко Евросинья Е, Кобзаренко Агриппина Ф, Красникова Хавронья, Кутнин Михаил М, Котляр Мария Кузьминишна, Квитка Антонина, Кулиш Моисей Ефимович, Новикова Лидия Андреевна, Пономаренко Татьяна П. Резец Домна Трофимовна, Резец Евдокия Васильевна, Супруненко Анна Васильевна, Сердюк Просковья Ф. Сердюк Татьяна Захаровна, Ткаченко Дарья Андреевна, Ткаченко Григорий Иванович, Ткаченко Татьяна Васильевна, Ткаченко Анна Филипповна, Толмачёва Елена Николаевна, Табаченко Дарья Лаврентьевна, Тереник Анастасия Андреевна, Цыганец Василиса Ивановна, Цыганец Мария Тимофеевна, Шелест Пётр Минович, Шелест Анна Григорьевна, Воинова Просковья П., Гепенко Агафья Леонтьевна, Зеленская Мария Ф., Василенко Ульяна, Кулиш Иван Ефимович, Диброва Акулина, Новиков Прокофий Дмитриевич, Неровная Александра Сергеевна, Остащенко Михаил, Остащенко Анна Григорьевна, Фединова Мария Федоровна, Федотова Пелагея Т., Чтобы лучше ощутить динамику времени коллективизации, приведу несколько документов. Из постановления Бюро крайкома ВКПБ о сплошной коллективизации на Северном Кавказе, 27 ноября 1929 года. Первое. Учитывая огромные успехи колхозного движения в крае и особенно последний год – те обстоятельства, что это движение приняло массовый характер сплошной коллективизации целых сел и станиц и что основную массу новых колхозников составляют уже середняцкие слои, а также исходя из наличия уже 25% всех колхозных крестьянских хозяйств края, Крайком считает правильным и своевременным поставить вопрос о сплошной коллективизации сельского хозяйства Северного Кавказа. И в этом смысле одобрить заявление членов ЦК от Северного Кавказа на последнем ноябрьском пленуме ЦК ВКПБ. Крайком считает, что вся работа всех краевых и местных партийных, советских и других организаций по осуществлению сплошной коллективизации сельского хозяйства края должна быть построена с таким расчетом, чтобы закончить коллективизацию не позже, чем к лету 1931 года. Второе поставить основным вопросом на предстоящем третьем пленуме Крайкома в развернутом виде вопрос о социалистической реконструкции сельского хозяйства края и вопросы промышленности. Даже из этого документа видно, как непродумано быстро желаемое выдавали за действительное, как старались угодить высшей власти. Комсомол, как первый помощник партии, также был вовлечен в эту политическую карусель. Вот комсомольский документ того времени. Из постановления бюро Армавирского окружкома ВЛКСМ о задачах комсомольских организаций по проведению сплошной коллективизации. 27 декабря 1929 года. Решение Ноябрьского пленума ЦК ВКПБ о социалистической реконструкции сельского хозяйства и принятие в развитие их решения краевых и окружных комитетов партии о сплошной коллективизации края требует максимального напряжения сил всех трудящихся на решение великой исторической задачи, превращение разрозненных крестьянских хозяйств в мощные колхозы социалистического земледелия. На лучшее, на быстрейшее выполнение этой задачи исторической – должны быть направлены силы комсомола и всей трудящейся молодежи округа в бой за сплошную коллективизацию, за социалистическую переделку сельского хозяйства округа. Вот политический лозунг сегодняшнего дня, стоящий перед Армавирским комсомолом. Бюро окружкома комсомола, сознавая всю ответственность, стоящую перед окружной организацией в деле сплошной коллективизации, считает, что для успешного разрешения поставленных задач требуется и к чему обязывает кружком, райкомы, ячейки предлагают следующее. Первое. Развернуть невиданные революционные темпы в работе каждой комсомольской ячейки, изгнав со своих рядов косность, лень, неповоротливость, безответственность комсомольцев и особенно руководителей. Все, что мешает делу сплошной коллективизации. Второе. Укрепить фронт наступления на классового врага – кулака, пытающегося сорвать сплошную коллективизацию как злостной агитацией против колхозов, так и попыткой пролезть в колхоз, чтобы его подорвать изнутри. Третье. Дать решительный отпор нытикам и маловерам, испугавшимся трудностей социалистического строительства и пытающимся протащить право оппортунистические взгляды в партию и комсомол. Вместе с тем, давая решительный отпор остаткам контрреволюции, троцкизма и рецидиву троцкизма левым загибам. Четвертое. Мобилизовать всю трудовую молодежь округа на дело сплошной коллективизации, сплачивая молодых рабочих, батраков, бедняков, середняков вокруг основных задач и лозунгов партии. Интересные мысли приходят после того, как прочитаешь и взвесишь. Каково было состояние даже той жалкой техники, какая была в то время на руках тружеников, и которую подметут железной метлой коллективизации. Только тракторов было больше в колхозах, и то потому, что их перестали продавать частникам. А все, что было нажито кропотливым трудом, взяли и нагло забрали. Но ведь забрали не только у бывших врагов, но и у тех, кто недавно защищал советскую власть. За что они воевали? Контрольные цифры о наличии сельхозинвентаря в колхозах, совхозах и единоличных хозяйствах Кубанского округа в 1929-1930 годах прилагаются. Сообщение о прибытии в Кубанский округ 25-тысячников с Украины и Москвы. 7 января 1930 года. Прибывшие рабочие для постоянной работы в колхозах Кубани выехали по районам и колхозам после краткосрочных курсов, проведенных в Краснодаре. Всего на Кубань прибыло из Москвы и Украины 225 товарищей. Закубанские районы будут укомплектованы дополнительно после того, как прибудут рабочие табачных фабрик. В этих районах сосредоточено «табаководство», и поэтому сюда будут направлены рабочие табачной промышленности. В скором времени ожидается приезд рабочих из Ростова. Информация о жизни в коллективном хозяйстве. 9 января 1930 года. Ровно 4 месяца назад 4 населенных пункта Станица-Выселки, Станица-Новосуворовская, Хутор-Веселый, Хутор-Малеванный организовались в колхоз «Октябрь». Жизнь в колхозе кипит. Стальные кони трактора творят на селе революцию. 45 тракторов, которые уже имеет октябрь, дали возможность посевной клин против прошлого года увеличить на 2941 гектар. Информационное письмо Славянского райисполкома Кубанскому окрысполкому о ходе коллективизации и сопротивлении кулачества. 19 января 1930 года. По состоянию на 19 января 1930 года вопрос о вхождении в сплошные колхозы решен в ряде населенных пунктов нашего района. Населенные пункты перечисляются. В остальных станицах и хуторах проводится массовая разъяснительная работа и организационно-подготовительная работа. Станицы Староджер-Ильевской – не было проведено серьезной и продуманной подготовительной работы с беднотой, батрачеством и активом. Кулаку удалось оказать влияние на ход подготовки сплошной коллективизации, добиться срыва собраний. Таких случаев по району установлено 5. В одном случае собрание было сорвано демагогическими выступлениями, подпоенных кулаками бедняков, а остальные – за недостаточной явкой, тоже вследствие работы кулака. Как правило, кулак самостоятельно не действует, у него есть целый ряд помощников из менее сознательных и неустойчивых середняков и даже бедняков, через которых кулак пытается осуществлять свое влияние, реализовать свои лозунги. Видно, как руководители района свои промахи и неумение работать сваливают по каждому случаю на кулаков. В последнее время враждебные силы начали распространять слухи о том, что в связи со сплошной коллективизацией будут ликвидированы базары и населению придется умирать с голоду, что после организации сплошных колхозов все церкви будут превращены в культурные очаги, детские ясли и так далее. Сейчас мы знаем, что так оно и случилось, только еще циничней и ужасней. В селе Федоровском усиленно циркулирует слух о том, что когда село перейдет в сплошной колхоз, установится полное рабство. В отдельных станицах и хуторах усилились попытки со стороны кулаков, разделов двора и выделения из них совершеннолетних сыновей. Это, безусловно, делается с той целью, чтобы так или иначе обеспечить проникновение в колхоз членов своей семьи. В связи с этим умножилось количество ходатайств и жалоб со стороны кулаков на неправильное отнесение их в группы явно кулацких хозяйств и лишение избирательных прав. Это строки официальных документов. А на самом деле было видно, что государство начало истреблять своих граждан и как раз тех, кто это государство кормит. Вместе с истреблением кулака – происходило уничтожение прежней русской деревни. В феврале 1930 года кулаков разделили на три категории. Первая. Контрреволюционный кулацкий актив. В лагеря или под расстрел Членов семей в отдаленные районы. Вторая. Богатых кулаков. Выселить в отдаленные бесплодные районы. Третья. Владельцы менее мощных хозяйств. Их выселять за пределы колхозов. Никто точно не знал, кого к какой категории причислять, как определить, кто кулак, как отличить от них середняков. Несчастные зажиточные крестьяне оказались в полной зависимости от ГПУ, партийных властей и, главное, от злобной деревенской бедноты. Состоятельные крестьяне сами отдавали имущество в колхоз, Умоляли не объявлять их кулаками. Но ленивая, пьяная голодьба мстила. Новые повелители были неумолимы. Раскулачивание идет при активном участии бедноты. Беднота большими группами ходит вместе с комиссиями и отбирает скот и имущество. По ночам, по своей инициативе, сторожит на дорогах при выезде из селений с целью задержания убегающих кулаков. С удовлетворением писал в «Правде» Варейкис, член ЦК и член комиссии по раскулачиванию. «По всей стране под вопли и слезы женщин сажали на подводы несчастных, и под надзором ГПУ двигались подводы прочь из станицы хуторов. Люди оглядывались на пустые дома, где жили из века в век их семьи. В пустых дворах были собаки. Аналогичная картина была и на нашем хуторе. Попытались разделить свои хозяйства и выделить своих семейных сыновей Захар Дубовик, Фёдор Ильченко и другие так называемые «кулаки». Конечно, не с целью проникновения в колхоз, а с целью избежать раскулачивания и прелестей с ним связанных. У Дубовика было около 10 сыновей, у Ильченко 7 взрослых сыновей, а в целом в семьях было по 20 и более человек. И кулаки-то они были, только по сводкам местных комиссий по раскулачиванию. У Дубовика хоть трактор был, а у других только полная хата едоков. Но, увы, машина репрессий уже набрала скорость и выпустить свои жертвы уже не желала. А те батраки, которым кулаки в свое время дали работу и не дали помереть голодной смертью, это уже забыли, а вернее помнили, но по-другому. И теперь радовались, что их бывшие доброходы сейчас принимают такие страдания. Но скоро и им будет создана прекрасная жизнь, и пройдут они свой путь голода, и нечеловеческих лишений. Все это им создаст та власть, за которую они отдавали свои жизни совсем недавно в гражданскую войну.